Глава восьмая. Я. У меня перехватило дыхание от близости Дамьена, но решиться почему-то никак не получалось. И тут я увидела такое, чего мои глаза округлились. Бруно, фу! крикнула я возмущенно. Этот поганец, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, залез ко мне в сумку и самозабвенно таскал из нее последние пирожки. Увидев, что увлечен в краже, собакен выставил торчком уши и на секунду замерз пирожком в зубах. А потом метнулся мимо нас к двери, сходу подпрыгнул, нажал лапой на ручку и вывалился из лаборатории. Я бросилась за ним. Но где ведьме угнаться за демоническим псом? И тем не менее я успела залупить ему вслед ёжика. Обидное заклинание, за которого невозможно присесть, потому что филе тут же чувствительно станет колоть маленькими иголочками. Сила оно берет мало, а прицепляется к жертве на полдня. «Вот же!» — воскликнула я, старательно проглатывая следующие нехорошие слова. Я все таки приличная ведьма. Убежал!» Посмотрела на невозмутимо подошедшего демона и подумала, что об этом нужно воспоминать почаще. «Да-да, я приличная ведьма, и нечего тут целоваться со всякими там дамьенами». «Я от тебя не убегаю», — кратчево произнес он. «Хотя после твоих заявочек показать тебе копчик вполне мог это сделать. Цени». «У тебя контракт», — буркнула я. «Незначительная деталь, о которой ты сама вспоминаешь только в такие вот моменты» парировал Дамьен с хитринкой, косясь в мою сторону. Я ощутила, как что-то касается моей щиколотки, и чуть не взвизгнула, вовремя вспомнила, что у этого поганца есть такая нетривиальная деталь, как хвост. А потому только возмущенно уставилась на демона. Но он и не думал тушеваться. «Так ты собираешься разгадывать тайну?» «Нет!» — отрезала я и окинула его олочным предвкушающим взглядом. «Я хочу заняться кое-чем поинтереснее». «Правда, что ли?» — недоверчиво усмехнулся он, и его брови поползли вверх. Видимо, он как-то не так понял мой интерес. «Ты решилась на альтернативное исследование?» «Поверь, я всегда открыта к исследованиям». Мечтательно прикрыла глаза, представив, сколько всего хотела бы изучить. «Я готов!» Демон тут же потянул ко мне свои шлавливые руки. «Ты лучше не руки ко мне тяни, а хвост давай!» — ласково произнесла я. Все остальное держи при себе!» Бессердечное, возмутился Дамиен. «Очень даже сердечное. «Безжалостная!» «О, поверь, жалости во мне хоть отбавляй!» «Дерзкая!» — улыбнулся демон. «Смирение тоже является моей добродетелью». Едва сдерживая смех, парировала я. В глазах демона заплясали хитринки. «Голодная!» «Сыт!» — начала была я, но внезапно поняла, что вот тут он абсолютно прав. «Голодная, но ради науки согласна потерпеть это неудобство. Предлагаю не терпеть и сходить в ресторан и нормально поесть. Заодно я расскажу тебе о рунах, и, возможно, поделюсь некоторыми крайне... Интересными рюническими связками. «Во-первых, свидание у нас запланировано на завтра. Во-вторых, ты мне и так должен такую лекцию, а в-третьих...» «Ты всегда такая скучная?» — внезапно прервал меня демон. Я поперхнулась. Занудой меня называли не раз. и Я даже склонна была согласиться с этим утверждением, но почему-то не сейчас. «Я не скучная», — возмутилась. «Просто мне-то мне там мне интересно. «Не хочешь в ресторан? Ладно. Тогда предлагаю сходить кое-кому в гости и за ужином кое о чем его расспросить». Кому это в гости? За каким ужином? опешила я. А вообще-то подразумевалось, что демон здесь никого и ничего не знает. Не переживай, тебе понравится. А чтобы было еще интереснее, по дороге расскажу тебе занимательную легенду. Ее сейчас помню далеко не все, но в моей семье она сохранилась. Какую еще легенду? Любопытство не то, чтобы заскреблось, а взвыло во весь голос. Легенда об артефакте равновесия». Глаза демона сверкнули. А я поняла, что против таких аргументов. В легенды устоять не могу. «Подожди, подожди!» В памяти что-то такое всплывало, но либо я читала об этом очень давно, либо эта информация была отмечена мной вскользь. Воспоминаний никаких не приходило, и от того любопытство жгло еще сильнее. «Ладно, рассказывай, что это за артефакт такой?» Дамьен предложил мне локоть. Я машинально положила на него руку и только потом вспомнила, что в академии так расхаживать вообще-то не принято. Здесь все вечно куда-то торопятся, да и сословия тоже учатся разные, и под ручку обычно ходят только парочки или те, кто бесцельно прогуливается в академическом парке. Но не одергивать же в спешном порядке своей конечность. Ах, пальцами машинально нащупала шитье отделанного золотого нитью камзола. Не поняла и более внимательно пощупала одежду демона. «Чем тебе не угодил мой камзол?» — вздернул удивленно он бровь. «Тем, что он у тебя есть». «Ну, было бы странно, если бы я разгуливал по академии голым, не находишь?» «Но откуда он у тебя? Я же оставляла тебя в своей мантии». «И, кстати, где она?» «Какая удивительная наблюдательность», — Хмыкнул демон. «Я еще утром пришел к тебе в камзоле, а взволновала тебя это только сейчас». «Я думала, на тебе иллюзия. Такая же, которая скрывает твои рога и хвосты вообще. Ты не ответил на мои вопросы. Откуда у тебя одежда и где моя мантия?» Я пригляделась к вышивке. «И почему этот камзол кажется мне каким-то знакомым?» «Мантию я тебе завтра в утро верну, обещаю» а одежду я кое-кого позаимствовал. На время не переживай. Я от возмущения только и могла открывать и закрывать рот. Мало того, что этот демон умудрился где-то оставить мою мантию, за которую наш завхоз обязательно вынет из меня душу, так еще и украл чью-то одежду. Очень недешевую, к слову. Хотя, с другой стороны, не голым же ему ходить по чужому миру. А я этот момент как-то упустила. Но все равно. Ты, кажется, хотела изучить мой хвост. И мне в руку ткнулась забавная рыжая кисточка, переключая на себя мое внимание. Какая она оказалась мягкая. Словно подтверждая мои мысли, она оскользнула по моей руке вверх и щекотала щеку, а потом и нос. Я фыркнула и улыбнулась. Как он у тебя забавный! Поверь, я сам не хуже. Подмигнул мне демон, продолжая вести по коридорам Академии. Так вот, что касается артефакта равновесия. Есть легенда, что он был создан после последней битвы богов. Тогда произошло что-то страшное, что чуть не уничтожило оба наших мира. Артефакт Равновесия позволил всем выжить, стать сильнее и подарил мирам рунную магию. Еще у меня есть догадки, что он каким-то образом связывал наши миры, и именно поэтому во время бушевавших позже магических войн его разделили на несколько частей и спрятали их в двух мирах. И? Домин кинул на меня оценивающий взгляд, а я с широко раскрытыми глазами ждала продолжения истории. Большую часть артефакта я уже собрал. «Великая магия», — выдохнула я. -Ага! довольно усмехнулся демон. И сейчас мы идем разговаривать с тем, кто может раскрыть тайну расположения оставшихся частей. Надеюсь, он расскажет больше и о самом артефакте. Только тут я очнулась и непонимающе огляделась. А кому ты собрался задавать вопросы в общежитии? Не совсем в общежитии, снова усмехнулся демон и указал пальцем вверх. Я проследила за направлением пальца. Мы что, идем на чердак? Ну, не полетать же он мне предложил честное слово. «Я допускала и такое развитие событий. От этого демона можно ожидать чего угодно, но в воздухе не поужинаешь, да и с кем он там будет обсуждать артефакты?» «Именно!» «Но там же...» — меня осенила догадка. «Ты хочешь поговорить с нашим призраком?» Домьян кивнул. «С ним!» «И почему ты решил, что он знает об артефакте равновесия?» — недоумевала я, продолжая шагать за демоном вверх по лестнице. «Скажем так...» — задумчиво произнес он. Мне рекомендовали его как очень толкового специалиста в этом вопросе. «Кто?» — от удивления я даже остановилась. Демон снова пощекотал мне хвостом щеку и бросил из-за плеча хитрый взгляд. «Какая разница?» А потом нажал на ручку двери и вошел на чердак. «Что значит «какая разница?» — возмутилась я. И в этот момент ступила на порог и увидела уютно обставленную залу, избавленную от лишнего хлама, который накапливался здесь годами. А еще прямо посередине комнаты стоял накрытый для троих стол. У меня отвисла челюсть. Такого я на старом чердаке точно не ожидала увидеть. «Госпожа ведьма, господин демон, рад вас видеть в своем скромном жилище!» Появился прямо перед нами призрак мужчины в старомодном костюме. Он приветственно поклонился и с интересом нас разглядывал. Я так и застыла, пораженная тем, что он без труда распознал в дамьене демона. Но еще больше мне поразило, что он отнесся к нему точно так же, как к любому другому человеку. Современные маги хоть в живом, хоть в псевдоживом виде, наверняка вели себя бы иначе. Добрый вечер, господин ван Велерок, поклонился ему в ответ демон, я рад, что вы сочли возможным организовать эту встречу. Меня зовут Дамьен ван Анденорм. А это? О, с госпожой Кассандрой мы знакомы, улыбнулся призрак. Я присела в реверансе. Очень уж эта встреча оказалась официальной. Демон бросил на меня заинтересованный взгляд. «Интересно, при каких обстоятельствах произошло ваше знакомство? Я слышал, вы не очень любите появляться на людях». «Это довольно интересная история, но будет лучше, если потом вам ее расскажет сама Кассандра, если, конечно, захочет». «Историю черной дамы» — имеется в виду история, которая описывается в другой книге цикла «Всеведьмы стервы» Все ведьмы стервы или ректору больше не наливать», которая когда-то заручилась поддержкой этого призрака, рассказывать нельзя. Мы приходили к нему, когда искали способ снять с Матильды страшное проклятие, которое на нее и наложила черная дама. Там все было неоднозначно очень непросто, и эту тайну без разрешения ректора выбалтывать нельзя. Потому в ответ на вопросительный взгляд дамьена я пожала плечами. Что ж, пройдемте, сделал призрак приглашающий жест. Когда ко мне явились домовые и обрисовали ситуацию, я понял, что совсем не против провести вечер таким необычным для меня образом. Я смотрела на Велимора Ван Веллерока, который демонстрировал совершенно человеческие реакции, и понимала, что призрака в нем выдает только его прозрачность. Оставалось только удивляться, как сильно он изменился с нашей первой встречи. Тогда он больше напоминал чудом не неразоплатившийся сгусток призрачной массы, который только и делал, что жаловался на забывчивость. Но он сильно изменился после того, как жених Стеллы, принц некроманты из Темной Империи, прибывший к нам по обмену, вернул из изнанки в наш мир «Целое крыло Академии». Имеется в виду история, которая описывается в другой книге цикла «Все ведьмы-стервы, все ведьмы-стервы или темных принцев мы не заказывали». Именно после этого к призраку вернулись силы и память. Жаль не вся. Может быть, он и в самом деле что-то знает об артефакте. Дамьен отодвинул для меня стул и я села за стол. Рядом тут же появилась Агаша, маленькая домовушка с забавным хвостиком на макушке. Она подмигнула мне, налила в бокал, и компот исчезла. И когда только этот демонюк успел договориться с домовыми, Хотя этот прохвост, похоже, много чего успел, пока я была на занятиях. Главное, чтобы мне это не аукнулось. Хотя, судя по тому, сколько существ уже в курсе его появления в Академии, скоро меня ждет расплата за беспечность. Но сейчас не было совсем не до того, чтобы задуматься о таких вещах. «А у вас тут все очень сильно изменилось», — произнесла я, разглядывая бывший чердак. «Сейчас у меня язык не повернулся бы так обозвать это помещение, обставленное шиком в стиле прошлых эпох. Вам нравится?» — с улыбкой поинтересовался Ван Виллерок. «Да, очень. У вас стало очень уютно». «Спасибо», — польщенно улыбнулся он. «Когда ко мне вернулась память, я снова осознал себя полноценной личностью, существовать, как прежде, показалось мне неправильным. Да, я призрак, но это не значит, что чужд прекрасному. Я сохранил здесь все более-менее годное из своей коллекции, остальное отправил на свалку». «Но ведь вы раньше считали, что эти вещи вам нужны?» — удивилась я, вспомнив, сколько здесь хранилось разного хлама. На самом деле, я жаждал найти оторванную часть личности, которая вернулась ко мне после того, как некроманты вернули из изнанки крыло. Можно сказать, раньше я был полубезумен и инстинктивно искал утраченное. Я уже поняла, что вы очень связаны с целостностью замка. Это потому, что вы его основатель? Любопытственно, в слово, зудело с немоверной силой. Мне очень хотелось расспросить его об этом поподробнее еще с тех пор, как он вернул часть своей личности. Но, как уже говорил демон, Ван Велерок — Не любил часто общаться с людьми. «Похоже на то», — улыбнулся призрак, удобнее устраиваясь на стуле. «Какое интересное желание походить на живого человека. Обычно привидением такое чуждо. Но точно вы этого все же не помните. Как и очень много других нюансов, но надеюсь, что со временем вспомню», — погрустнел мужчина. «Конечно», — спохватилась я, поняв, что такой разговор призраку неприятен. «Предлагаю выпить за знакомство», — поднял бокал Дамьян, не давая повиснуть с неловкой паузе. Мы чокнули сначала с бокалом призрака, хоть он и не мог взять его в руки, а потом и друг с другом. Тут же рядом снова появилась Агаша с закусками, поставила их напротив нас, и я решила, что обязательно расспрошу ее о знакомстве с Дамьеном. Я была такая голодная, что с удовольствием приступила к трапезе. Дамьен не отставал. Лишь призрак сидел рядом и вздыхая, глядя на нас. Несмотря на поставленную перед ним тарелку с едой, есть он, разумеется, не мог, но было видно, что оценил бы, что его не забыли. Насытившись, мы наконец завели беседу, ради которой Дамьен меня сюда привел. Господин Ван Виллерок, один друг рассказал мне, что вам известно кое-что интересное об артефакте равновесия, но вы почему-то не хотите о нем рассказывать. Возможно, вы передумаете и поведаете о нем нам. Призрак смирил демона пристальным взглядом. Есть слова, которые должны услышать лишь те, кому их стоит услышать. В тот момент, когда они должны быть озвучены. Демон слегка сощурился, но продолжил с интересом смотреть на собеседника. А сейчас это время не настало? Не знаю, протянул Ван Велерок, уставившись на нас, остановившимся взглядом и впервые за время нашего прихода, походя реакциями на призрака. Человеческим магом я бы и через сто лет не рассказал эту историю! Снова замолчал, всматриваясь в Дамьена. Почему? спросила я, прерывая повисшее молчание. Повисшее молчание. Потому что они не готовы услышать правду. А когда к правде не готовы, ее не слышат. Мы не человеческие маги, — многозначительно напомнил Дамьен. Его золотистые глаза заблестели от предвкушения. Возможно, время для этого рассказа пришло. Призрак вполне по-человечески вздохнул, снова оглядел нас демоном, будто живым взглядом, и задумчиво произнес: «Может быть...»